Он смотрит в сладком умилении, он видит, он ещё любим. Уж он раскаянным тоном готов просить у ней прощенья, трепеща, не находит слов. Он счастлив, он почти здоров. И вновь задумчивый, унылый, предмилый Ольгую своей Владимир не имеет силы вчерашний день напомнить ей, он мыслит: буду ей спаситель.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 Когда б он знал, какая рана моей Татьяны сердце жгла, когда бы ведала Татьяна, когда бы знать она могла, что завтра Ленский и Евгений заспорят о могильной сень, так, может быть, её любовь друзей соединила бы вновь. Но этой страсти и случайно ещё никто не открывал. Онегин обо всём молчал, Татьяна не знала тайны. Одна бы няне знать могла, да не догадливо была. Весь вечер Ленский был рассеян, то молчали, то весел вновь, но а тот, кто музыю взлелеин всегда таков. Нахмурив бровь, садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды, то Кольги взоры устремив, шептал: "Неправда ль я счастлив?" Но поздно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 В нём сердце грустное не дремлет, с ней зясь с нимю красой он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает, берёт перо. Его стихи полны любовной чепухи, звучат и льются. Их читает он вслух в лирическом жиру, как Бельвек пьяный на перу. Стихи на случей сохранились, я их имею. Вот они. Куда, куда вы удалились?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 И наконец перед заряю, склонясь усталой головой на модном слове идеал, тихонько Ленский задремал. Но только сонным обоняньем он позабылся, уж сосед в безмолвный входит в кабинет и будет Ленского воззванием: пора вставать, седьмой уж час, Онегин верно ждёт уж нас. Но ошибался он. Евгений спал в это время мёртвым сном. Уже рядеют ночи, тени, и встречен веспер петухом, а Негин спит себе глубоко. уж солнце катится высоко, и перелётная метель блестит и вьётся, но постель ещё Евгений не покинул, ещё над ним летает сон.